Глава 15. Я найду способ. Динка вынырнула из забытья от раздражающего воздействия. Кто-то брызгал в лицо холодной водой и щипал за щеки. Динка, просыпайся, просыпайся же. Отстань от меня, проскулила она, отталкивая от себя его большую руку. Ознобы и тошноты уже не было но скручивающая боль в животе никуда не делась, вонзив свои острые зубы в ее слабое тело, едва она пришла в сознание. «Ты должна выпить отвар». Хойгард усадил ее, прижав спиной к своей груди и обнимая с двух сторон, чтобы не упала. Динка покорно глотала из чашки сначала противно горький чай, а затем слизистый густой бульон. К счастью, тошнота уменьшилась настолько, что не требовала немедленного освобождения желудка. «Ты хотела в уборную», — напомнил Хойгард. «Здесь есть ведро. Я помогу тебе оправиться». «Нет». Динка замотала головой, представив, что ей придется сделать это на глазах одного из своих мужчин. «Отведи меня в уборную». Хойгард тяжело вздохнул, но возражать больше не стал. Он встал и, укутав ее в плащ, подхватил на руки и понес из каюты. Динка, не чувствуя в себе сил даже держать голову, уткнулась лбом ему в плечо. Упорная на корабле была, к счастью, в виде стульчака, а не в виде отверстия в полу. Хойгард усадил ее, убедился, что она в состоянии сидеть самостоятельно, и вышел. «Дверь не запирай, никто не зайдет. Если станет плохо, сразу зови. Сейчас я принесу тебе теплую воду и чистую ветошь», — проговорил он уже из-за двери. Спасибо прошептала Динка, снимая плащ, простыню и осматривая тело в тусклом свете, падающем через небольшое окошко над головой. Между ног была зажата свернутая простыня, и она вся была мокрой. Сколько же крови она потеряла. Никогда во время месячных кровотечение не было столь обильным. Очередной спазм в животе заставил ее скрючиться, тяжело хватая ртом воздух. По бедрам снова заструилась кровь. Дверь приоткрылась, и рядом с Динкой образовалось ведро с теплой водой и ковшиком, а в руки ей легла чистая, свернутая валиком простыня. У Динки на глаза навернулись слезы. Никто никогда еще о ней так не заботился во время болезни. Разве что мама, но этого она совсем не помнила. Сделав свои дела и приведя себя в порядок, Динка завернулась обратно в простыню, плащ и постучала в дверь уборной. Хойгард тут же подхватил её на руки и унёс обратно в каюту, где улёгся рядом с ней на узкую койку и мягко покачивал в своих руках. «Динка! Динка! Динка!» «Рррр!» Динка отчаянно пыталась увернуться от его пальцев, щекочущих шею. «Ну зачем он всё время её будет?» «Динка, пора пить лекарство! Проснись!» — настаивал Хойгард. «Вот настырный!» Девушка неохотно разлепила глаза. Спать хотелось просто нестерпимо, но сильные руки снова усаживали ее. В губы ткнулся край кружки. «Не хочу это пить, оно горькое», капризно замотала головой она. «Динка, если сейчас же не откроешь рот, я волью тебе это силой», прорычал вдруг Хойгард. Динка откинула голову и с недоумением посмотрела на его лицо, но он смотрел на нее, строго поджав губы. «Интересно, как ты будешь это делать?» Фыркнула она, обхватывая руками чашку и залпом выпивая горький отвар. «Я найду способ», — усмехнулся Хойгард, расслабившись после того, как Динка вернула ему пустую чашку. «Ещё бульон». «Бульон. А чего-нибудь посъедобнее нет?» Динка с сомнением смотрела на вторую чашку. «Его ты тоже намерен влить силой, если я не захочу?» «Давай, сейчас ты выпьешь бульон?» и воспользуешься ведром для своих нужд. А я пока выйду и пошлю Тирсвады зачем-нибудь повкуснее. Идёт?» — проговорил он почти весело. «Договорились», — вздохнула Динка, морщась, но выпивая тёплый бульон до дна. «Сидеть можешь?» Хойгарт осторожно отстранился, выпуская её из своих рук. «Не очень, но я попробую. Иди за едой», — проворчал Динка, выпутываясь из простыни и спуская ноги на пол. «Держись за кровать и не делай резких движений», напутствовал ее Хоегард. «Иди уже», усмехнулась Динка, махая ему рукой. Дождавшись, пока Варен скроется за дверью, Динка осторожно встала с койки. Коленки тряслись, тело было слабым и беспомощным, но ни тошноты, ни озноба, ни боли в животе. «Кажется, болезнь отступает». Динка убрала зажатую между ног простыню, но она была почти чистая. Хойгард привел ее тело и постель в порядок, прежде чем разбудить. Как же крепко она спала. Девушка осторожно присела над ведром. Кровь по-прежнему сочилась, но уже не струйкой и сгустками, а обычными тягучими каплями. «Динка, как ты?» — послышался за дверью встревоженный голос Хойгарда. «Все хорошо», — отозвалась она. Рядом обнаружилось ведро с теплой водой, ковшик и чистая ветошь. Динка подмылась, затем обтерла влажной тряпкой все тело, освежаясь, помыла руки, лицо, сполоснула рот и снова почувствовала себя живой, только очень слабой. Добравшись до койки, она обессиленно рухнула на постель и тут же отключилась. Дальше несколько дней прошли словно в тумане. Динка просыпалась только для того, чтобы позволить Хою Гарду ее накормить, а затем снова проваливалась в глубокий восстанавливающий сон.